Глава девятнадцатая Дион глубоко вздохнул, прислонился спиной к шелкобочной стене и сполз на пол. — Недели! — повторил он. — Я застрял тут, с тобой. Я помолчал, прежде чем заговорить. — Да уж, это будет отстой, да? Дион посмотрел на меня, и я выругал себя за то, что колебался, прежде чем ответить. Парень выглядел измотанным. Еще бы! Его ведь раньше никогда не заставляли вести машину по дулам пистолета. Первый раз всегда хуже всего. — Ты же не думаешь, что мы пробудем здесь несколько недель? — предположил Дион. — Я? — Нет. — Но она сказала, они обучены так говорить, — сказал я, и, выудив жучок Дзен из-под воротника, раздавил его на всякий случай. Потом обошел помещение, высматривая выходы. Всегда говори своим пленникам, что у них больше времени, чем есть на самом деле. Это расслабляет их, заставляет строить планы, вместо того, чтобы пытаться вырваться немедленно. Последнее, что тебе нужно, — это довести их до отчаяния, поскольку отчаявшиеся люди непредсказуемы. Парнишка тихо застонал. Наверное, мне не стоило этого объяснять. Как же не хватало Айви. Даже когда она не руководила мной напрямую, её присутствие помогало мне лучше взаимодействовать с людьми. «Не волнуйся», — сказал я, опускаясь на колени, чтобы осмотреть сток в полу. «Нам, скорее всего, не грозит реальная опасность, разве что Дзен решит вывести нас по отдельности в лес для допроса. Это будет означать, что ей приказали казнить нас». Я потыкал пальцем решетку. К сожалению, она была слишком мала, чтобы пролезть, и, похоже, все равно заканчивалась небольшой каменной ямой. Я двинулся дальше, ожидая, вопреки тому, что знал, услышать комментарии моих аспектов, анализирующих ситуацию, говорящих мне, что исследовать, теоретизирующих о том, как выбраться. Вместо этого я услышал только звуки рвоты. Я повернулся к Диону и с ужасом обнаружил, что он опорожняет желудок на полподвала. Вот тебе и бурита на завтрак, за который он с таким упрямством заплатил. Я подождал, пока он закончит, затем подошёл, взял старое полотенце с пыльного стола и накрыл им блевотину, чтобы приглушить вонь. Я опустился на колени и положил руку ему на плечо. Парень выглядел ужасно: красные глаза, бледная кожа под нолбу. Как взаимодействовать? Что сказать? Мне очень жаль. Это прозвучало неубедительно, но это было все, о чем я мог думать. Она убьет нас, прошептал юноша. Она может попытаться, согласился я. Но с другой стороны, не обязательно убить нас — это серьезный шаг. которые ее работодатели, вероятно, не захотят предпринять. Впрочем, я же довел их до отчаяния, а отчаявшиеся люди, ну да, непредсказуемы. Я встал, оставив парнишку наедине с его страданиями, и подошел к Одри. Мне нужно, чтобы ты вытащила нас отсюда, прошептал я ей. Я? Изумилась Одри. Ты все, что у меня есть. До этого я была только на одном задании, запротестовала она. Я ничего не знаю ни об оружии, ни о драках, ни о побегах. Ты специалист по криптографии. Специалист? Ты прочитал одну единственную книгу по криптографии. Кроме того, как криптография может помочь? Дай-ка я истолкую царапины на стенах. Ну да, разумеется, они означают, что мы обречены, черт побери. Расстроенный, я оставил дрожать от беспокойства и вынудил себя продолжить осмотр комнаты. Никаких окон. Несколько участков голой земли там, где рухнула шлакоблочная стена. Я начал было копать, но услышал, как наверху что-то затрясшало. Не очень-то хорошая идея. Затем я попытался счастье с выходом, поднялся по ступенькам и толкнул двери плечом, чтобы посмотреть, насколько они прочные. К сожалению, створки были плотно закрыты и не было замка, чтобы взломать. Только висячее снаружи, до которого я не мог дотянуться. Я мог бы подыскать какой-нибудь старан и вытащить нас, но это, конечно, привлекло бы внимание Дзен. Я услышал ее голос с отшумом выше, похоже на напряженный разговор по мобильнику, но детали не разобрать. Я снова прошелся по комнате, что-то пропустил, несомненно, но что? Без аспектов мне были неведомы собственные знания. Одиночество преследовало меня. Выражение лица Диона стало для меня такой же чуждой и бессмысленной вещью, как и звукские грязи, что выражали его черты: счастье, печаль. Прикроти, велел я себе, обливаясь потом. Ты не настолько плох. Я остался без Зави, но это не значит, что я утратил способность общаться с себе подобными или наоборот. Дион расстроился, это было очевидно. Он уставился на несколько маленьких листков бумаги в руках. и ищу отрывки из Священного Писания, которые ему подложила мать. «Она оставила только номера стихов», — сказал он, взглянув на меня. «Так что я даже не знаю, что говорится в цитатах, как будто они могут помочь. Чушь!» Он сжал кулак, скомкал бумажки и выбросил. Они оторвались друг от друга и полетели вниз, как конфетти. Я стоял, чувствуя себя почти таким же больным, как Дион. Мне нужно было что-то сказать, Как-то достучаться до него. Не знаю почему, но мне вдруг отчаянно захотелось этого. Ты так боишься смерти, Дион? спросил я. Возможно, слова были неподходящие, но лучше говорить, чем молчать. Почему бы и нет? сказал Дион. Смерть это конец. Ничто. Все пропало. Он посмотрел на меня с вызовом. Когда я не ответил сразу, он продолжил: Не станешь говорить мне, что все будет хорошо? Мама всегда говорит о том, что хорошие люди получают вознаграждение, но Панос был лучшим из лучших. Он потратил свою жизнь, пытаясь придумать лекарство от всех болезней, и посмотри, что с ним стало – погиб от глупого несчастного случая. Почему ты считаешь, что смерть это конец? Потому что это так и есть. Послушай, я не желаю слушать никаких религиозных, да не собираюсь я читать тебе проповедь. Перебил я. Я тоже атеист. Парнишка удивленно посмотрел на меня. Правда? Ну да, заверил я. Почти на пятнадцать процентов. Хотя стоит признаться, что несколько моих частей заявили бы, что они агностики. Пятнадцать процентов это не считается. Да что ты? Будешь решать, как устроена моя вера или отсутствие таковой? Что считается, а что нет? Нет. Но даже если бы это работало, если бы можно было быть атеистом на пятнадцать процентов... Большая часть тебя все равно верует, в точности как меньшая часть тебя. Парировал я. Дион взглянул на меня и покраснел. Я сел рядом напротив того места, где с ним случилась маленькая неприятность. Я понимаю, почему люди хотят верить, сказал мне Дион. Я не просто капризный пацан, как ты мог подумать. Я задавался вопросами, я спрашивал. Бог не имеет для меня смысла, но иногда. Глядя на бесконечность и думая о том, что меня в какой-то момент здесь больше не будет, я понимаю, почему люди предпочитают верить. Айви захотела бы, чтобы я попытался обратить мальчика, но ее здесь не было. Вместо этого я задал вопрос: "Ты думаешь, время бесконечно, Дион?" Он пожал плечами. "Ну давай же", подтолкнул я. "Дай мне ответ. Хочешь утешения?" У меня может быть кое-что на этот счет, или по крайней мере у моего аспекта Арно. Но для начала ответь: бесконечно ли время? Не думаю, что мы знаем это наверняка, ответил Дион. Но да, я думаю, что все так. Даже после того, как наша вселенная закончится, произойдет что-то еще. Если не здесь, то в других измерениях, в других местах, другие большие взрывы, материя, пространство. Это будет продолжаться бесконечно. Значит, ты бессмертен? Может быть, мои атомы, возразил он. Но не я сам. Не надо мне этой метафизической чепу. Никакой метафизики, перебил я. Только теория. Если время бесконечно, то все, что может случиться, случится и случилось. Это значит, что ты уже случался, Дион. Как и все мы. Даже если Бога нет, даже если... Предположить, что нет ответов, нет божественного существа где-то там. Мы бессмертны. Он нахмурился. Подумай об этом, настаивал я. Вселенная бросила свои космические кости и получился ты. Наполовину случайная коллекция атомов, синапсов и химических веществ. Вместе они создают твою личность, воспоминания и само твое существование. Но если время будет продолжаться вечно, в конце концов... Этот случайный набор повторится. Это может занять сотни триллионов лет, но повторится. Ты повторишься с твоими воспоминаниями, твоей личностью. В контексте бесконечности, малыш, мы будем продолжать жить снова и снова. Я не знаю, насколько это утешительно, честно. Даже если это правда. На самом деле, потому что я думаю, что это довольно удивительно. Все, что возможно. На самом деле является реальностью, обусловленной существованием бесконечности. Таким образом, ты не просто вернешься, но и каждая итерация твоих возможностей воплотится в жизнь. Иногда ты будешь богатым, иногда ты будешь бедным. На самом деле вполне вероятно, что из-за дефекта мозга когда-нибудь в будущем у тебя будут воспоминания, которые есть сейчас, даже если в том будущем ты ничего подобного в жизни не пережил. Таким образом, ты снова будешь собой полностью. И не из-за какой-то мистической чепухи, а из-за простой математики. Даже малейший шанс умноженный на бесконечность сам по себе бесконечен. Я снова встал, потом присел на корточки, посмотрел ему в глаза и положил руку ему на плечо. Все возможные варианты, Дион. В какой-то момент ты тот же самый, с теми же мыслительными процессами, родишься в богатой семье, твоих родители убьют, и ты решишь бороться с несправедливостью. Это случилось. Это случится. Ты просил утешения, Дион. Когда страх смерти овладеет тобой, когда придут темные мысли, ты посмотришь в темноте в лицо и скажешь ей «Тебе меня не одолеть, потому что я — бесконечные Бэтмены». Парень моргнул. «Это... это самая странная вещь, которую мне когда-либо говорили». Я подмигнул ему, затем оставил погруженным в какие-то размышления и вернулся к Одри. По правде говоря, я не был уверен, что верю, будто вселенная выдержит, если каждый человек в ней окажется бесконечная последовательность у Бэтменов. Возможно, смысл Бога в том, чтобы предотвратить подобную чепуху. Я взял Одри за руку и тихо сказал: «Одри, сосредоточься на мне». Она посмотрела на меня, моргая. Она плакала. Мы подумаем прямо сейчас, сказал я ей. Мы соберем все наши знания по крупицам. И придумаем, как отсюда выбраться. Я не. Ты сможешь. Ты часть меня. Ты часть всего этого. Ты можешь получить доступ к моему подсознанию. Ты можешь это исправить. Одри встретилась со мной взглядом, и моя уверенность, казалось, передалась ей. Она резко кивнула и приняла сосредоточенный вид. Я ободряюще улыбнулся ей. Дверь в здании наверху открылась, потом закрылась. Давай, Одри. Шаги Эдзена обогнули здание, и она начала возиться с замком на двери в подвал. Ну уже. Одри вскинула голову и посмотрела на меня. Я знаю, где тело. Тело? переспросил я. Одри, нам надо. У компании Эдзен его нет, сказала Одри, и у Итри нет. Парень ничего не знает, а я знаю, где оно. Дверь в подвал открылась. Свет хлынул внутрь, обрисовал силуэт Эдзена. Мистер Литц, сказала она, мне нужно, чтобы вы пошли со мной, чтобы я задала вам кое-какие вопросы наедине. Это займет совсем немного времени. Мне стало очень холодно.